Глава 8 Д-0 пространство, пятый сектор в окрестности гравитационного колодца, город Механоидов Я легко залез в кресло второго пилота. В отличие от других транспортников, мне и ему попались истребители. «Ты знал, что скопление астероидов носит название «Кладбище кораблей»?» Поинтересовался Крислан по внутренней связи корабля. «Чего не через систему спрашиваешь?» «Ай-яй-яй, капитан, развести меня хочешь?» «Нет, мне правда интересно. Видишь камеру на приборной панели?» Я смотрел панели и действительно нашел камеру. Ее никто не пытался скрыть. «С этого момента и до конца отборочных мы с тобой публичной личности. Разговоры через систему запрещены, кроме экстренных случаев, прописанных правилах. Например, если нападет и Херион, или появится очередная Королева Роя?» — хохотнул я. «Претора вряд ли, а вот нападение Левиафана или Согласа здесь вполне обычное явление. Поэтому по периметру установленной системы обороны стоят заглушки». А среди астероидов спрятаны реле. Крислан на удивление охотно делился информацией. Или потому, что он судья и за нами следят. Твой сектор черный ноль. Сектор для выполнения задания зеленый 5 Я мысленно хохотнула, потому что все, что сказал Йом, сбывалось. А значит, моя задача просто выжить. Карта доступна будет? Не переживай, с твоей способностью ты и карту найдешь, и путь. «Подсказываешь?» – попытался подловить его я. «Предполагаю, правилами это не запрещено». «Что по эвакуации?» «Если хочешь сдаться, говори, пока я еще могу развернуться». «Я про крайний случай. Вдруг заявится королева». «В скоплении дежурят фавориты. Погибнуть не дадут, не переживай». «И как правильно сказал твой напарник, валькирия следит за этапом». «Вот теперь стало страшно». Тихо пробормотал я. «Кто знает, чего ждать от этой бешеной фурии?» Истребитель перестал маневрировать и вышел на прямой курс. Стабилизировалась скорость. Будучи кадетом, я не раз пересматривал в архивах школы прыжок корабля через пространственный портал. Но в кабине истребителя это все было ближе. Поэтому, когда яркая радужная воронка появилась в нескольких километрах от нас, я чуть не закричал от восторга. Пространственный переход — то, что помогло Империи стать доминирующей силой в галактике. Вот как он происходит. Истребитель влетел в воронку. Если бы я не сосредоточился на своих ощущениях, то пропустил бы момент, когда показалось, что мы проходим сквозь мыльный пузырь. Это ощущение длилось всего мгновение, и было сложно разобраться, чувствовал я его, или же это были мои фантомные ощущения. Быть может, это вообще были чувства Эйна. Факт остался фактом. Через секунду мы оказались в другой части космоса и приближались к скоплению астероидов. Истребитель вынырнул достаточно далеко, так что получилось рассмотреть и висящие флагманы фрилансеров «Жареная пташка» и три корабля независимой колонии «Браксис-4», висевших неподалеку от нее. Заметил я и Орфей. Система треугольником подсветила мне едва заметную точку в космосе. Мысленно я улыбнулся. Приятно осознавать, что в самой плохой ситуации можно рассчитывать на помощь друзей. «Готовность пять минут. Я высажу тебя на астероиде башни», — предупредил Крислан. Органический глаз потух, чтобы через пару секунд показать мне картинку. Скопление астероидов купалось в обилие мистической энергии, и это навело меня на мысль заглянуть в справку. Так и есть. Эфир собирается здесь намного быстрее, и в большем количестве, чем на Аргусе. Что ж, я как раз сильно истратился в призрачном модуле. Вот и поднакоплю сил Истребитель медленно вошел в скопление. Как и говорил Юм, расстояние между астероидами оказалось приличное. Но это не отменяло столкновений. На моих глазах два крупных, неправильной формы астероида врезались друг в друга, и, выпустив град осколков, разлетелись в разные стороны. «Надо отдать должное», — Крислан ввел корабль уверенно. Небольшое количество осколков отлетело и на нас, но их отбили щиты корабля. Астероид-башню я увидел заранее. Название говорило само за себя. Десятиуровневое строение встроено в астероид. По периметру стоят оружейные турели, но это не все. Эйн увидел закономерность перемещения астероидов. Окружающий десяток больших и малых астероидов служил своего рода щитом главному с башней. И на них тоже находились оружейные турели, в большом количестве. И почему-то Эйну они совсем не нравились. Как и то, что он отметил красным. Скопление мистической энергии. Система не давала о них никакой информации. Но Эйну бы не подсвечивал их зря. Истребитель медленно опустился на посадочную площадку острой башни. Начало этапа через 2 минуты 39 секунд. 38 секунд. Тридцать семь секунд. Таймер прилетел через систему. «Видишь красную линию?» Крислом подсветил виртуальными отметками выход с площадки, где была нанесена красная предупреждающая линия. «Начнется этап, пересечешь ее. А пока вылезай и жди на площадке». Кабина с шумом открылась, и я легко выпрыгнул наружу. На удивление, здесь была гравитация. Скорее всего, искусственное Раздражающий писк, чем похож на тот, что я слышал на фобусе, вновь возник в голове. Эйн каким-то образом сумел снизить его интенсивность, и он больше не причинял мне неудобств. Но писк мог означать только одно — кто-то намеренно приманивает тварь и роя. «Удачи, капитан!» — пожелал на прощание Крислан, и истребитель, доставивший меня сюда, взлетел. Впрочем, мне уже было не до него. Я начал осматриваться. Настораживало абсолютно все. И если предупреждение Юмы верно, значит, меня ожидает то еще веселье. Оружием пользоваться нельзя. Однако ничего не говорилось про самого механоида, так ведь? Эйн как сумасшедший запустил сбор мистической энергии. Она рекой стекалась к сердцу Роя, наполняя меня всего легкостью. Таймер отсчитывал последние секунды когда я активировал все щиты, еще и накинув на себя динамический щит. Каркасное зрение пришло в действие только частично, и сосредоточилось оно на турелях. Я видел, как они приходят в боевую готовность. Только не говорите мне, что их цели — я. Задание. Найдите карту у башни. Неожиданная миссия прилетела, едва закончился отсчет, и турели выплюнули в меня огненные снаряды. Но мой мех пропал. Ускорение, и вот я уже бегу по дорожке прямиком в башню. Писк становится громче и раздражает сильнее. Герметичные ворота башни открылись, выпуская это. Не представляю, чем руководствовались люди, что вывели этот кусок в плоти, по ошибке именуемым привратникам башни. Но они явно обкурились. Десятирукий гигант с отвратительным горбом, тяжело давящим на две ноги, встал у меня на пути. Эйн тут же пометил цветом, схожий с теми, что я видел у особей Эксандра Цилиндра. Только у привратника их было значительно больше, да и выглядели они уродски. Осознание того, что раздражающий писк — это пси-сигнал, с помощью которого управляет этим сборищем отвратительной плоти, пришло неожиданно. Этим неожиданнее было, что одна из десяти рук выплюнула в меня небольшой снаряд. Я увернулся, вот только снаряд разбился о поверхность дорожки и обрызгал меня мутью. Спас динамический щит, не позволивший мути оказаться на частях механоида. Сражаться с привратником не решился. Увидел проход между ног и, прибавив скорости, двигателями рванул вперед. Выстрел турели из снаряда привратника угодили туда, где я стоял секунду назад, разнесет дорожку на мелкие куски. Я пулей влетел во вход башни и понял, что поспешил. Датчики мин заметили цель, и проход взорвался. Ускоренное сознание позволило быстрее среагировать на опасность. А каркасное зрение — увидеть хоть что-то, кроме ядовитых языков зеленого пламени. Спонтанное решение рвануть наверх, и вот я уже мчусь по лестнице. Возможно, было бы проще поискать карту внизу. Кто знает, насколько глубоко вгрызается в тело астероида это строение. Но я в первую очередь помню наставление Юма. Задача номер один — выжить. Из стен появились торели, выплюнув в меня зарядами плазмы. Динамический щит справлялся с тем, что долетало до корпуса. А от остального я, как мог, пытался увернуться. Энджи вовсю использовал способности обнаружения и подсвечивал ступени, наступать на которые не стоит. Я перепрыгивал по пять-семь сразу, взбираясь все выше и выше. Чувство опасности заставило в момент прильнуть к стене. И это оказалось верным решением, потому что привратник обо мне не забыл. Он встал на середину лестницы на первом уровне и выстрелил лучом чистой энергии, разрушающей строение. Мощь луча оказалась настолько велика, что пробила вершину башни, открыв мне вид на скопление астероидов. Разбираться и строить маршрут некогда. Привратник, турели внутри многочисленные ловушки не позволяли отвлечься ни на секунду. Поэтому, едва луч погас, я зажег двигатели и рванул ввысь, покидая башню. «Карта картой, а жить-то надо». Возможно, покинуть здание было ошибкой, так как едва я появился за его пределами, как турели тут же атаковали, со всех астероидов сразу. Эйн просканировал каркасным зрением окружающее пространство и подсветил мне самый маленький из них. Внутри он оказался полом, там находилось что-то вроде узла управления. Процесс сканирования и поиска маршрута занял всего секунду. Доверившую сердцу Роя, я поспешил в указанном направлении. Привратник так не хотел меня отпускать, что выпустил еще один луч. Благо оказался прямой, как палка, и я без проблем от него Зал Залп очередной турели больно ударил в щиты и сбил траекторию. Динамические синие щит летели, приняв на себя весь удар. Я тут же обновил динамический щит и со всей скоростью рванул дальше. Ментальное ускорение работало так, что контролировать себя и уворачиваться стало легче. А в какой-то момент скорость зарядов и вовсе замедлилась. Это означало только одно — способность ускорения поднялась до второй звезды. Оказавшись у нужного астероида, со всей инерцией влетел в турель, выставив кулак. За доли секунд его окутали ткани роя, укрепляя снаружи. Удар вышел что надо. Давно я не дрался в рукопашную. Руку прострелило болью, но своей цели я достиг. Инерция плюс удар механоида, и турель, отправлявшая в меня ракетные заряды, разрушена. Не теряя драгоценных секунд, я перевернулся так, чтобы металлическая площадка, которой крепилась турель, стала для меня полом. Схватил остатки турели у основания и рванул на себя. Не потребовалось даже сила Эйна. Под турель открылся лаз. Достаточно, чтобы я в него поместился. Все действия заняли меньше десяти секунд. Я нырнул внутрь. Каково же было мое удивление, когда, спускаясь по лестнице, Я обнаружил летящие в меня со всех сторон стальные шипы. Щит выдержал урон, не допуская повреждений корпуса. Гороха Турелли снаружи затих. Спрыгнув с лестницы, я оказался в темном помещении. Не знаю, интуиция или наработанная в этом сражении, догадка Эйна, а может, мое параноидальное отношение к организации, но я не стал включить фонарик. ПНВ откинул за ненадобностью, но сосредоточился на эхолокации. Помещение представляло собой небольшую комнату. У дальней стены располагался управляющий узел. Путь преграждали небольшие раздутые камни. Так мне показалось в начале. Маро Брандер Услужливая подсказка системы в купе со справкой дали понять, что я правильно сделал, что не включил свет. Потому что эти куколки, ну, очень его не любят и взрываются, если на них посвятить. Осторожно, чтобы не задеть их и не вляпаться во что-нибудь, я стал обходить преграду. Эйн каким-то образом адаптировал обнаружение, каркасное зрение и эхолокацию, давай мне прекрасную картинку. Я подошел к узлу я смотрел его. Видеть все в цветных линиях и контурах было непривычно, поэтому времени, чтобы привыкнуть, понадобилось больше. советую ничего не трогать, капитан». Голос Юма заставил меня вздрогнуть. «А что делать тогда?» — прямо поинтересовался я. «Раз-раз, проверка. Команда, все на связи?» «Кель здесь. Кельер тут. Прайм на связи. Прайтожим». Нестройный хор голосов отозвался через систему. «Отлично. Итак, ребятки, у меня для вас несколько новостей. Первое...» Нам доступен общий аудиоканал для связи. Чтобы вы знали, за нашими переговорами следит сейчас все тынуль пространство. Поэтому поприветствуем наших дорогих зрителей, спонсоров, организаторов и всех-всех-всех, кто дождался нашего выступления на первом этапе отборочных соревнований королевской охоты. Осматриваясь, внимательно слушал друга. Значит, за нашими действиями следят. Что ж, фильтровать разговоры придется очень тщательно. Я нахожусь сейчас за пультом управления всего и вся в скоплении астероидов. Вижу по камерам дронов, кто где находится. Вижу появившиеся задание, а также слежу, чтобы мы все уложились в сроки. И в отличие от вас, нахожусь в паре километров от точки завершения задания. Здесь безопасно. Никакие выращенные привратники и турели меня убить не хотят. Так что можно сказать, я на курорте. — К делу! — ревкнул я в канала. — Спокойно, капитан. Не трогай панель, она запустит процесс самоуничтожения всей структуры башни. А это, на минуточку, два десятка астероидов. Конечно, условию задания это не помешает. Не астероид с моллюском взорвется. Но выжить будет проблематично. Поэтому тебе понадобится уничтожить привратника, чтобы открыть карту и двигаться к ребятам. Есть идеи. Направить огонь турели, взорвать всю структуру башни, разорвать на кусочки, как ты сделал это с червем, покрошить своими клешнями, закидать осколками астероидов, воскнуть обломки строения башни. Да вариантов без применения стандартного оружия масса. Подсказки Юма пришлись как нельзя, кстати. Понял, выдвигаюсь к цели, отрапортовал я. Так, с капитаном разобрались Теперь Келли Прайма. Вы не в ту сторону летите. Разворачивайтесь на 180 градусов и давайте по прямой 20 километров. «Следите внимательно за помехами в интерфейсе системы. В вашем секторе много места с мистическими помехами, которые легко отправят вас обратно в Империю». Так вот что за подозрительное красное скопление мистической энергии отмечал Эйн. «Удивительно. Чем больше я нахожусь в этом теле, чем больше сердце Ро эволюционирует, тем больше возможностей и интересных фактов о нем открывается». Джоуи права. Такое сердце надо беречь всеми силами. «Келлир, вы и спрей молодцы. Но будьте внимательны, корабль старый может преподнести сюрпризы». «Может его заморозить?» — сразу же предложил киллер «Отличная идея. Сначала заморозьте, потом все остальное». Я подошел к Лазу. Задачка предстояла сложная и крайне опасная. Но мне ли не привыкать? Мысленно сделав глубокий вдох, я очистил голову от посторонних мыслей и сосредоточился на предстоящей миссии. Холод затопил сознание. С удивлением осознал что Эйн попытался провернуть что-то подобное. В смысле очистить сознание и сосредоточиться на битве. Мистической энергии было собрано достаточно для одного единственного удара по привратнику. Все остальное шло на поддержку щитов. Температура внутри меня вновь вскакнула. Эйн сообразил, что необходимо пользоваться возможностью, и решил создать в голове что-то типа ядра уробороса, Сборщика мистической энергии. Дав себе пять минут, я просто стоял у лаза и ждал, когда ткани роя вырастут, сольются воедино и образуют орган сборщик. Но Эйну потребовалось еще минут десять для сбора энергии. Я напомнил, что мы ограничены во времени. Сердце роя чередой импульсов парировало, что если бы я мог использовать эфирный клинок, то проблем бы не возникло. Но сейчас нужны способности сильные способности и много мистической энергии. И скопление астероидов готовы ее дать. А значит, постояв минут десять тут, я сэкономлю себе время битвы. Пришлось согласиться с его доводами. Время пролетело незаметно. И когда Эйн дал добро, я рванул вверх».